Глава первая. Тест положительный. Я должна ему о тебе сказать. Солнечный день, погожий, мирный. Меня, сидящую на лавке со стаканчиком, кофе в руке подмораживала. Я зачем-то решила, что должна задать этот вопрос просто так, по случайности. Должна просто спросить, ты здесь? чтобы, конечно же, получить отрицательный ответ. Просто качнулась интуиция, из ниоткуда возникло знание, что вопрос этот задать надо. «Ты здесь?» И не должен был шевельнуться на правой руке палец. Я была уверена, что он этого не сделает, но он согнулся. «Здесь?» — это был ответ. «Не мой. Ее. Греры». Мне вспомнилось ощущение, когда под ногами становится шаткой почва, когда нависает над головой гильотина. Здесь. Мне не хватило их спокойных дней. Минуло всего две недели с того момента, когда Лем надел на мой палец свое кольцо, и я не нажилась в мирной атмосфере, я не надышалась ей. Здесь — это карма. Штамп в паспорте виновен. это новый поворот событий, даже дрифт с заносом это не может быть девять тридцать утра кто то спешит на работу кто то в институт кто то прогуливается осенью отлично гуляется просто так осенью всегда хорошее настроение и хочется безбрежной ласковости внутри у тех кто проснулся этим утром был мир и он сохранился а для меня Пропал. Она внутри. Почему? Как так вышло? все должно было быть иначе. Да, были, конечно, аномалии, но я воспринимала их нормально. В тот злополучный день, когда я решила доставить Лему на це пакет, когда он выбивал из меня некую инородную черную дрянь, внутри раскололась колба. Я отлично помнила этот момент. Еще решила тогда, что некоторые недоступные обычным людям способности оставила мне в подарок Грера. Желала защитить, желала отметить меня особым знаком. Благодаря ей я научилась колецевать время. Да, не более минуты, но этого хватало, чтобы растягивать сутки до бесконечности, чтобы наслаждаться ими. Я обалдела от этой способности. Я хранила ее во внутренней шкатулке, как драгоценность. Я никогда не сообщала о ней Элему. Просто создавала круг в особенно прекрасных промежутках и находилась в нем по пятнадцать минут, двадцать. Однажды уснула в петле, проснулась в ней же и ощутила себя так, будто съездила в отпуск. «Это нормально», — полагала я, — что Грера наградила меня чем-то, оставила свой след. Никто не должен был отобрать у меня этот дар, и я считала его личным знаком отличия, невидимой медалью. К тому же она помогала мне ощущать себя особенной тогда, когда я нырнула в будничную жизнь, а мне нужна была эта особенность. Когда ты проходишь сквозь грозовой фронт, когда начинаешь иначе ценить жизнь, Ты хочешь остаться для себя значимым и после того, как времена геройств прошли. Спустя несколько дней я также обнаружила, что могу непривычно хорошо фокусировать зрение на предметах, видеть очень близко, видеть очень далеко. Тоже нормально считала я еще один подарок. Их эти подарки я желала находить постоянно, изучать, развивать, Радоваться им, чёрт возьми! Больше не радовалась, потому что только что поняла, что все это время не я умела кольцевать время, пусть петля и подчинялась моим желаниям. Кольцевать время умела Грера, которое не должно было во мне быть и которая во мне была. Глядя на мирно шагающих по парку людей, я ощущала, как в моих жилах стынет кровь. Я будто только что сделала тест и получила красный штамп. Инфицированно. Заразно. Черт! Выругалась вслух, зная, что ругаться нельзя. Эмоции проявлять нельзя. Неадекватным быть нельзя. Они всегда следили за мной. Возможно, перестали теперь сэшники. Но до сих пор я совершенно была в этом уверена, Наблюдал за мной время от времени через невидимые камеры Карра. Бдел. Защищал, проверял, все ли в порядке. Любовался. Не знаю. Он был рядом. И он увидит изменения в моем поведении. «Ты понимаешь...» Ругалась я мысленно. понимая, что он убьет меня, если узнает о тебе?» Тишина в ответ. «Ладно». Не убьет. Миновали те времена, когда я была заключенной. Теперь мы с Леомом пара. Мы обменялись не кольцами даже, сердцами. Внутри моргнула черная перепонка века. Теперь я хорошо чувствовала ее. Растущую, меняющуюся греру. Она для чего-то вновь оставила во мне часть хвоста, который мутировал в полноценную могучую особь. Боже! не было печали. Главное — не сжать картонный стаканчик пальцами, как киборг-банку из фольги. Не давить, не показывать, как напряжены пальцы. Отпить глоток. Я должна выглядеть обычно. Черт, оказывается, я к этому привыкла. К поведению, быть незаметной, глазам камерам снаружи. Длинный вдох, длинный выдох. Мне потребовалось несколько длинных секунд, чтобы начать связанно думать, чтобы охладить пытающийся разбушеваться внутри эмоциональный пожар. «Ты та же самая?» «Да», — согнулся палец на правой руке. «Хорошо, значит, мы знаем друг друга. Мы уже работали вместе. Вероятно, все греры — те же самые. Ведь они едины, они обладают слитым, уникальным сознанием, Я помнила это из гнезда. Жопа. Но нужно сделать безмятежный вид. Расслабленно скрестить ноги, пить кофе, наслаждаться солнцем. Все в порядке. До начала занятия еще сорок минут. Значит, в метро я должна спуститься через десять и не опоздаю. Я до сих пор посещала курс по фотографии для того, чтобы просто куда-то ходить, общаться, вливаться в нормальную жизнь. с различными лицами, диалогами, прогулками, попытками отыскать то, чем хотела бы заниматься после. И хорошо, что новость эта обрушилась на меня не дома, не напротив взгляда двухцветных глаз комиссионера, а на улице. «Дыши, Кейна, думай, ты умеешь». «Хорошо», — попыталась мыслить я спокойно, «она почему-то внутри». «С этим так или иначе придется разобраться. Нам нужно поговорить. Да, не здесь, в парке. Молчание я восприняла за согласие. Но как? Я не могу просто выпустить тебя наружу, чтобы ты врезала ткань бытия и унесла нас за край уровня. Они будут там с пушками через несколько минут. Это больше так не работает». Я злилась. Конечно, я злилась. Как я буду скрывать свои эмоции от Лемма? Он насквозь видит. Он фальш чувствует за километр. Ему невозможно соврать. Я должна ему о тебе сказать. Нет. Палец на левой руке согнулся так сильно, что ноготь проскреб по деревянной доске. Нет? Нет. Он нам поможет, он... я покажу. Пока еще я плохо понимала мыслеобразы, созданные ей для полноценного общения, хвост должен был развиться во взрослую особь. И пока этого, видимо, не случилось. И она показала. Меня мысленно перенесло в будущее, в гостиную нашего особняка, и я увидела перед собой Льяма, изменившегося лицом, изменившегося глазами, на шее вздутой от напряжения вены, Комната укрыта голубой, светящейся сетью, ловушкой. Ровный, не предвещающий ничего хорошего взгляд. Кулаки сжаты. Нехорошее электрическое гудение от сети. — Он попытается убить тебя? — Большая вероятность. Вот что она отправила в ответ. — Очень большая вероятность. Разделить. Расслоить. Расслоить? Нас? «Ясно. Зачем ты здесь? Для чего оставила часть себя во мне?» Я все еще не верила тому, что случилось этим утром. Завтракала напротив мужчины, которого обожала, собиралась завернуть после курсов на собеседование в контору по созданию широко печатных полотен. Накануне подумала, что есть у меня тяга к украшению интерьеров. Может, смогу приложить себя в создание фотокартин? Дойду ли я теперь до той конторы? Что вообще теперь случится? Когда узнает Лем, когда узнают другие? Я, конечно, ненавидела рутину и обычность, но и попасть в жесточайший переплет сразу после первого во второй не мечтала. Выбора уже не было, и я почти жалела, что задала сегодня злополучный вопрос «Ты здесь?» «Зачем ты во мне?» «Есть причина». Грера выдала только этот короткий ответ. «Есть причина, значит, хорошо, отлично, полный пи***ц. Мне нужно было торопиться на метро, вставать с грёбанной лавки, шагать, делать вид, что все обычно. Мне нужно было найти способ временно укрыться от всевидящих глаз Лема. Нужно было сообразить, что делать дальше». кофе я допила стаканчик выкинула в урну поднялась бодро легко все в порядке зашагала к перекрестку и неожиданно для себя ощутила где то очень глубоко внутри себя скрытую радость будто одна из моих частей сидящая в отдаленной комнате специально не протирает пыльное окно чтобы я не увидела ее довольное лицо ее сдержанный триумф мы снова команда Нас снова двое. Приключения. Дура ты. Выругалась я мысленно, но радость эту, если не разделила, то хотя бы поняла. Эта команда означает войну. Что мы опять против всего мира? Нужно позвонить информаторам, достать голубые таблетки, чтобы Лем не заметил внутри меня страх. Вот только сам звонок он, конечно же, не пропустит. Он начнет задавать вопросы. — Горе тебе, Кейна. Не жила спокойно. Незачем и начинать. Он любил свой новый кабинет. Его простор, множество кнопок на приборных панелях, сенсоров, экранов и вещающие из разных динамиков голоса. Двенадцатый квадрат стабилен. Во втором движении черных квантов Латаем. Обнаружен неизвестный ранее тип аномальных полей в зоне на дальнем стыке. Взяли образец, уже отправили в лабораторию. це работал в штатном режиме. Обычный день. Его подчиненные справлялись, оживали рации в разных уголках, слышался шорох из динамиков, система не выдавала существенных сбоев, он отладил ее. Он хороший руководитель, отличный. Дрейк был прав. Кара наслаждался новой должностью, умением быть головой, Он ощущал себя комфортно. Запросил на один из экранов образ Кейны. Где она сейчас? Чем занята? Он часто смотрел на нее. Главный монитор тут же выдал нужное изображение в режиме реального времени, передавала координаты, надетые на ее палец кольцом. Кейна сидела на лавочке в сквере, пила кофе. Она ежедневно заходила по пути в кофейню, брала стаканчик на вынос. И это не зависело от того, угостилась ли она одной чашкой из-под кофе машины дома. Ритуал. Он приблизил ее силуэт. Отменно сработали встроенные в комиссионный код невидимые объективы. Кейна. Такая простая на вид, спокойная, безмятежная, самая удивительная женщина из всех, кого он встречал. Его женщина. С тех пор, как она появилась в его жизни, стальной скелет кары оброс мышцами, мягкими тканями. Возникла между металлическими суставами соединительная ткань. Он стал целым. Еще более могучим, нежели когда-либо. Не знал, даже не подозревал до того, каким цельномонолитным и сухим был до нее. Сотканным из бетонных блоков, но без прожилок воды и растений, органики, без всех этих нужных для полноценного мира элементов. Каждое утро, просыпаясь, он ощущал один на двоих бьющийся пульс, свой и ее. Комиссионеры не умели отращивать крылья, но Лиому казалось, он их отрастил. «Обычная девушка», — сказал бы кто-то, глядя на картинку, но он знал, необычная. Она не сломалась когда-то, пуская его внутрь. Она приняла его. Приняла добровольно, глубоко. Он проверил это однажды, воочию увидел ее готовность быть его, и тот момент совершенно по-новому запустил свою работу мотора в его сердце. Бесконечно привлекательная для него, наркотически желанная. И сейчас она хмурилась. Лем мысленно дал команду приблизить ее лицо, максимально вгляделся в ее лицо, в морщину, залегшую на лбу, в напряженную линию губ. «Что беспокоит тебя?» Он напрягся следом, подобрался изнутри, максимально сфокусировался. Кейна нервничала. Смотрела на свой стаканчик с кофе, но забыла про напиток. Выражение глаз, сведенные брови — все выдавало в ней напряженную работу мысли. Некий диссонанс. Давно он не видел ее такой. В последние дни только расслабленный, текучий. Нет, конечно, было что-то несущественное, что она от него скрывала. Он не давил. Оставлял ей право быть собой, иметь нечто личное, хотя привык открывать в людях все, без исключения ящики. И именно потому, что умел отменно давить, с ней этого производить не хотел. Он любил, действительно любил ее глубоко и полностью. Он ее уважал. Никогда ни с кем не сдерживал себя, был тараном, был гусеницами, дробящими асфальт, но с ней поступать себе привычно, агрессивно не позволял. Помнил о том, что она человек, помнил о том, что он сэшник по крови. Потому сейчас просто пытливо смотрел на экран, хотя внутри от одного лишь понимания о том, Что Кейну что-то напрягает, ему хотелось размять мышцы, дать зеленый свет зубодробильной машине, размажить головы тем, кто внес в ее жизнь дискомфорт. Он должен сдерживаться. Он должен. Она человек. Она эмоциональна. Она может волноваться перед собеседованием, может прокручивать диалоги с теми людьми, которые ей мало симпатичны. Возможно, такие есть на курсе. Возникли не у нее проблемы, она сообщила бы о них. Карра был в этом уверен. Знала, что он тотально на ее стороне, что в некоторых случаях для него не существует моральных принципов и преград. Знала о том, что он защитник. Важно было из защитника не перетечь в агрессора. За этим Лем следил. Кейна вела внутреннюю борьбу. То всплывала на поверхность из мыслей, видела мир вокруг, Хотя хмуриться не переставала, то вновь ныряла в глубину тревожных размышлений. Он спросит ее вечером о них. Он попытается помочь. После — стаканчик в урну. Она допила кофе, поднялась и зашагала к метро, тонкая, гибкая, одетая в короткую ветровку и тёмные джинсы. Осень еще не холодная, но уже временами ветреная, строптивая. Он следил за то, что носило его кольцо, не отрываясь, пока она шагала к метро. Увидел, как Кейна втекает в толпу, как спускается по лестнице, ведущей на станцию Беркли, как закрывает ее фигуру парень в розовой рубахе с сумкой через плечо. Лем почему-то запомнил сумку и розовую рубаху. Еще несколько секунд взирал на экран, транслирующий спокойную улицу и толпу, шагающую по лестнице, вверх с левой стороны, вниз с правой, После перевел монитора в режим обычного вывода данных. С кейной все в порядке. Он мог продолжать работать.